Глава 21. Денмар, привет, Астра просияла искренней улыбкой, которая тут же заставила её саму смутиться. Я я рада, что ты вернулся невредимым из своего путешествия. Как всё прошло? Немного не так, как я рассчитывал, но в общем неплохо, расплывчито поведал я. Тебя вызывали на допрос? Угу. Да, вызывали. Девушка сразу же поняла, о чём я веду речь, и озадаченность слишком явно бросила тень на её лик. "Но я не совсем понимаю. Говорят, та да, сим вернулся. Что происходит?" "Происходит ровно то, что и должно", твёрдо сообщил я, беря ладонь девушки в своей руке. От этого моего жеста она растерялась и едва не попыталась вырваться, ведь раньше я всегда избегал прикасаться к ней, и она постоянно ломала голову, раздумывая над причинами моего поведения. Но совсем скоро она расслабилась, наслаждаясь теплом моей кожи. И только лишь её опасливый взгляд, брошенный по сторонам, выдал волнение Астры. Она явно не хотела выставлять этот момент почти романтического уединения на показ. "Но что, если он снова начнёт против тебя замышлять?" попыталась она вернуться к разговору, но разовевшие щёки аристократки дали мне понять, что мысли её несутся куда угодно, но не в ту сторону, которая ей нужна. Или что ещё хуже, Расскажет наместнику, что мы его похитили? Не расскажет, не волнуйся, успокоил я собеседницу. Эту тайну мы с ним будем хранить очень бережно. Что же ты такого с ним сделал? Подозретельно поинтересовалась девушка, неохотно освобождаясь из моих рук. Ей определённо нравилось стоять вот так, как влюблённая парочка, но в то же время опасения стать жертвой различных слухов не давало ей покоя. Пока ещё не пришло время знать об этом астра Никому, кроме меня и Атерна. Надеюсь, ты отдаёшь себе отчёт, Данмар. Ведь если ты ошибся в тасиме, лишение вуля аристократа это тяжкое преступление по законам Искерса. Нас могут даже казнить. Не нас, Астра. Деликатно поправил я рыжеволосу. А меня ты просто попыталась поквитаться с одним наглым воздушником, ничего не замышляя против другого рода. Не забывая об этом, Послушав мой ответ, Персусс нахмурилась, будто я чем-то её обидел. Если ты думаешь, что я испугаюсь ответственности и трусливо спрячусь, пока ты будешь отвечать за всё в одиночку, то это не так. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Более того, я этого не допущу. Ведь это неизменно ударит по твоему статусу внутри семьи и повлияет на твои перспективы становления главой. От моих слов девушка просто онемела. Она замерла, выкатив глаза, а её нижняя челюсть слегка отвисла, придавая лицу выражение высшей степени удивления. Э-э, а... об этом ещё рано говорить, Танмар, выдавила из себя Астра, когда сумела обрести дар речи. Позиции дяди в семье сейчас сильны как никогда. Вот именно поэтому я и позвал тебя. С сегодняшнего дня мы начнём делать всё, чтобы его авторитет в роду Персус пошатнулся. "И каким же это образом?" иронично вздёрнула она вровь. С её стороны моя задумка выглядела предложением вычерпать море гнилым ситом. Ведь что могут два подростка против главы целого рода? Вместо ответа я загадочно улыбнулся и отправился к выходу из девинатория, пригласив Аструки в ком головы последовать за мной. Девушка некоторое время поколебалась, но потом любопытство пересилило, и она покорно потопала следом. Пока мы шли до ожидающего нас экипажа, рыжеволосая как-то странно мялась, то и дело закусывая губу в нерешительности. И только лишь когда возничий пустил коней вялой рысью, она не выдержала и спросила: "Ты помнишь, что за тобой ведёт охота и матирас? Забудешь тут". Охмыллся я, поудобнее устраиваясь на сиденье. "И тебя это нисколько не беспокоит?" Недоверчиво осведомилась аристократка с подозрением глядя на мою расслабленную позу. Разве пылающий жаждой месте мангистёр может хоть кого-то оставить равнодушным? вернул я ей вопрос. Нет, очень даже беспокоит. Более того, я уверен, что возвращение Таосима только подтолкнёт главу императора к более решительным действиям. Тогда я просто поражаюсь твоему спокойствию. Персос демонстративно отвернулась и сложила руки на груди. Вероятно, ей показалось, что я не до конца с ней откровенен, однако ведь и намерений болтать направо и налево о своих планах у меня не было. Так, до самого конца поездки, она больше не проронила ни слова. Астра ожила только тогда, когда мы подъехали к просторному домику, который сняли со сталом еще во времена моей самой первой сделки с Флогией, и тут же принялась допытываться, что мы тут забыли. «Идем, и ты сама вскоре все узнаешь», – бросил я через плечо, покидая экипаж. И не серпели Варис Окрадка, не забывая поддерживать оскорблённый вид, поспешила за мной. Во дворе нас уже ждали две мужские фигуры, на которые Астра взглянула с некоторым опасением. Если с огромным осталом она уже была знакома, то вот укутанный по самые глаза в восточный плащ Кавим для неё оставался неизвестен. "Знакомься, Домина", сделал я широкий жест ладонью в направлении своих людей. "Это твои наставники. Мы кто?" Глупо переспросила девушка, блуждая взглядом от одного воина к другому. «Наставники», – терпеливо повторил я, – «со Сталом ты уже знакома. Он поможет отточить твое умение биться без использования искры. Можешь поверить, опыты ему в деле этом не занимать. А второй господин, он предпочел не называть своего имени, поэтому вы уж сами с ним договоритесь, как будешь к нему обращаться. В общем, он владеющий воды, как и ты». «Ну, с владеющим понятно, но чему меня будет учить Астал? Точнее, зачем мне уметь сражаться без моей искры? Для меня это уже пройденный этап. Так надо, Астра!» Убежденно ответил я. «Он ведь не просто поможет тебе взглянуть на свое умение с другой стороны. Он научит тебе бить наверняка, точно и смертельно, как на войне». Девушка не успела мне ничего возразить, потому что вперёд вышел Кавин, сурово сверкнув глазами из-под скрывающей лицо ткани. "Подходи сюда, девочка", насмешливо объявил он, извлекая сабле. "Покажи нам, что ты способна. Я должен знать твой уровень, прежде чем мы приступим к обучению". "Я тебе не девочка!" лицо Пирса пошло пунцовыми пятнами. "И вообще, я не готовилась сегодня к тренировке". Сажелению враг не будет спрашивать, готова ты или нет. Презрительно скривился её Жанен, что под его одеждой было не сильно заметно. И даже больше. Именно в такой момент он и будет выбирать. Возмущённая аристократка посмотрела на меня, будто ожидала, что я приду ей на выручку, но я лишь сделал каменное лицо и проникновенно заглянул в её светлые глаза. Доверься мне, прошептал я одними лишь губами. Доверься И я сделаю тебя доминой астрой, главой рода Персус. Тебе нужно будет только прислушиваться к моим советам. Прикрыв глаза и постояв так несколько мгновений, девушка решительно тряхнула гривы огненных волос и обнажила клинок. А мгновением позже зазвенела сталь. «Это просто невозможно, Данмар!» Пожаловалась мне рыжеволосая, пытаясь растерять гудящие от усталости ладони. И как часто мне надо будет посещать этих садистов? Каждый день, Астра, жёстко ответил я. Каждый божий день. Что? Нет! Ты не можешь от меня требовать этого. У меня же должна быть и своя жизнь в конце концов. И ты не готова пожертвовать её кусочком ради восстановления справедливости? Без тени улыбки взглянул я на аристократку. Вот теперь я сумел задеть её за живое. Хоть я и не наблюдал в самой Персос в властолюбии или честолюбии, но зато всего этого было с избытком у её матери. А уж Луа, на судя по всему, проделала крайне серьёзную работу в мозгах своей дочери. Она внушила ей, что их семейный ветвь страдает под гнётом узурпатора Ремуса, убедила её, что он воспользовался слабостью своего брата и отобрал всё то, что должно было принадлежать им. И Астра насквозь прониклась этими историями, искренне желая отомстить своему дяде. Хотя, если смотреть со стороны, новый глава дома вовсе не был плохим человеком. О благополучии семьи, судя по тому, что я о нем слышал, он родил не меньше, чем покойный отец Астры. Более того, он даже продолжает оплачивать обучение Астры в Девинатории. И пусть тут скрыт весьма утилитарный интерес, ведь чем больше владеющих бойцов в роду, тем он становится сильней. Но ведь эта девушка рано или поздно выйдет замуж, а значит, она с большой долей вероятности уйдёт в другой род вместе с затраченными на неё ресурсами. Следовательно, уже только это свидетельствует о том, что Ремус Персус не пытается сжечь со святую или как-либо ущемить свою племянницу. Ну да, он пытался выдать её за дексама и материца. Ну что в этом плохого? Наверняка ему просто сделали выгодное предложение, от которого тот не стал отказываться. Будем откровенны, о вспыльчивом характере рыжеволосой аристократки известно почти всем в Махе, а потому желающих сделать её своей супругой без какого-либо расчёта было не так уж и много вокруг неё. Но ну после того, как отец девушки оказался отстранён от главенства в роду, с горизонты исчезли даже такие женихи. В общем, Дексам виделся Ремус и не самой плохой партией для племянницы. Статный, красивый, в некоторых кругах даже популярный. Да к тому же свадьба была хорошим шансом упрочнить отношения с соседским родом, наладив новые связи, да расширить уже имеющиеся. Но тут вмешался я. Кстати, если бы кто-нибудь спросил моего мнения, то я бы ответил, что вероятность становления малолетней астры во главе семьи была минимальной и без передачи власти дяди. Вряд ли остальные члены рода захотели бы верить рулевое колесо Галеона под названием Персус такой юной и неопытной девчонке. Да, она умеет биться, и весьма неплохо по местным меркам, но для настоящего лидера одного этого таланта катастрофически мало. Так что Ремуса в любом случае попросили бы занять место главы, даже если бы он сам не проявил инициативу. В противном случае нашелся бы другой представитель мужского пола, но никак не астро. Это прекрасно понимает Луана, но, кажется, не совсем осознаёт сама Ражеволоса. Не в дамёк ей, что через свою дочь Даминаперса попытается реализовать собственные амбиции, которые рухнули вместе со смертью предыдущего главы семьи. Но меня благополучие этого рода заботит мало. Я и раньше понимал, что мне нужны будут надёжные союзники из аристократии, а теперь Когда дьявол дал мне задание, для выполнения которого вполне может потребоваться уничтожение Ордена Костяного Меча, я и вовсе нуждаюсь в них сильнее, чем в воздухе. Поэтому мне нужно делать своих сторонников сильнее, чем они есть сейчас. Упорно двигать их, как слабых пешек, к краю шахматной доски, чтобы превратить в более значимые фигуры даже против воли». «Зачем тебе это, Данмар?» – спросила она после продолжительного молчания. Друзья должны помогать друг другу, повторил я фразу ранее уже сказанную Астри на дне рождения Иера. Мне приятно осознавать, что ты считаешь меня своим другом, загадочно сказала аристократка и потупила взор, скрывая упавшими длинными волосами румянец смущения на щеках. Мне осталось лишь тепло улыбнуться ей в ответ, чтобы эта убеждённость окрепла в ней ещё сильнее. Да, девочка, именно так ты и должна думать. Следующей встречей на моей повестке дня были, как ни удивительно, родители убитого мной Дексама. Я разознала них побольше, и теперь мне хотя бы стали известны их имена: Элизия и Зокрит из Окрит и Матирас. Они во время беседы на торжестве Ера намекнули мне, что знают истинных виновников, отправивших их сына на песок арены. И теперь мне требовалось прощупать почву касательно их готовности вершить возмездие. Быть может, я не совсем верно истолковал посыл того разговора, и мне срочно нужно пересматривать свои дальнейшие намерения. Для проведения этого приватного обсуждения я решил сильно не оригинальничать и назначил встречу в одной из респектабельных рестораций Первого кольца. Назвать это заведение тарактиром или таверной, у меня язык не поворачивался, поскольку внутри оно выглядело как настоящий дворец: позолота, тёмные шелка, хрусталь. И самое главное, что этот лоск и блеск не вызывал отторжения или неприятия. Его было ровно столько, сколько нужно для создания богатой, но не вычурной атмосферы. Вероятно, поэтому, ну и еще, быть может, и из-за великолепной кухни, аристократические семьи, имеющие собственных семейных поваров, частенько приходили сюда насладиться совсем уж особыми кулинарными изысками. Бытовала в обществе забавная легенда, что не осталось в Махе такого рода, который не пытался бы переманить к себе кухонного творца из этого заведения. Но тот неизменно отказывался, демонстрируя крайнюю степень принципиальности. Он не хотел запирать свой талант в золотую клетку, чтобы раз за разом удовлетворять одни и те же гастрономические желания лишь одной семьи, сколько бы монет ему за это ни предложили. Ну, что-то я отвлёкся. Читая Матира уже была в обеденном зале и терпеливо дожидалась меня. Перед ними на столе стояла лишь пара бокалов с тёмным напитком и ничего более. Они не собирались скрывать, что их визит сюда будет недолгим. Приветствую вас, Домин. Низко опустил я голову, приветствуя Зокрита первым, и только после этого переводя взгляд на его спутницу. Домина. Доброго дня. Ответил за обоих мужчина, приподнимаясь в кресле как перед условно равным. Присаживайся, Данмар. Итак, позвольте я перейду сразу к делу. С ходу повернул я беседу в деловое русло. Во-первых, позвольте поблагодарить за информацию о том, что меня разыскивает Мырак. Это позволило мне уехать на некоторое время из города и обдумать свои дальнейшие действия. Оба мои собеседника степенно кивнули, принимая благодарность как должное. А во-вторых, я бы хотел узнать, насколько вы далеко готовы зайти ради восстановления справедливости. Муж с женой коротко переглянулись, а потом снова обратили головы ко мне. Что ты имеешь в виду? То, в какой роли вы себя видите в грядущем противостоянии между мной, но и роматерна и главой вашей семьи? Противостоянии? Елизевскинула брови в удивлении. Не слишком ли самоунаддейно с твоей стороны так говорить? Да. Тут же поддержал женщину супруг. Говоря на чистоту, ты не выглядишь тем, кто сможет на равных ввязаться в конфликт даже с одним родом. Чего уж говорить сразу о двух семьях, одна из которых атерна. И всё же, сделал я красноречивый жест ладонью вوادя собеседников. Вы пришли сюда. Стало быть, не считайте моё положение бедственным, а меня самого обречённым. Не обманывайся, Данмар, мы прибыли из жалости, попытался поставить меня на место Зокред. Как мы и сказали, у нас нет к тебе претензий. Мы рассчитывали, что ты сбежишь из города и никогда больше тут не появишься, но ты оказался либо слишком глуп, либо слишком самоуверен, если решил вернуться. К счастью, ни от того, ни от другого я не страдаю. Охмыльнулся я в ответ на эту обличительную речь. И каков же в таком случае твой план? иронично поинтересовалась Элизе. Если не вдаваться в подробности, то устранись тех, кто мне угрожает. Невозмутимо пожал я плечами, вызвав то ли снисходительной улыбки, то ли насмешливая. Всё-таки глуп, разочарованно покачал головой Эматирс. А я-то надеялся, что. Не думали же вы, что я выдам вам весь свой расклад по первому требованию? Состроил я вопросительное выражение. Сперва нам нужно будет договориться, а если договоримся, то выложишь Несколько заинтересованно спросил мужчина, уцепившись за мои слова. Хм. В этом случае, пожалуй, и тоже не выложу. Но зато расскажу, каких именно событий вам нужно будет ждать и как на них реагировать. Так я и думал. Не спешите с выводами, Домин. Несколько нагловато погрозил я пальцем аристократу. По сути, я бы мог решить все свои проблемы за одну ночь и без вашей помощи. Но меня не устраивает тот шум, который неизменно при этом поднимется. Нет, конечно же, если событие примет опасный для меня оборот, у меня не останется выбора. Но пока до есть шанс разрешить всё без пыли, я буду к этому стремиться. Ты сказал сегодня слишком много громких слов, Данмар, вклинилась Селетия. Но не привёл ни одного весомого доказательства, которое могло бы заставить Насти тебе поверить. Как вам такое? Доказательство. Моя сжатая ладонь зависла над столом на некоторое время, а потом на изысканную скатерть глухо упали две дорогие серьёжки, украшенные росой пёдрагоценных камней. И что это? не понял моего излишне патетичного жеста Зокрит. А вот его супруга, судя по тому, как расширились её зрачки, выводы сделала верные. Это это то, о чём я думаю? с волнением спросила она. Её же не могу читать ваши мысли, Домина, совсем чуть-чуть надменно бросил я. Возвучьте их в слух, а я в случае чего вас поправлю. Я видел такие же серьги на ведине Атерна с упрудинойра. Кажется, это было два сколько назад на приёме у Фортам. Я скажу вам больше. Вы видели не такие же? Вы видели именно эти серьги. Попытался я навести семейную пару на верные мысли. То есть ты хочешь сказать, что украл их из поместья Атерна? Тут же вцепился в моё признание Зокрит. Именно. И верну назад, раньше, чем Домина Медина обнаружит пропажу. Над столом повисла затяжная пауза. Читаи материс не были дураками и понимали, насколько важен Козер против Атерна находился в моих руках. Способность войти и выйти из их поместья это поистине неограниченные возможности в одной из известных, но подлой сфер. от рассыпаного яда на подушке до клинка под ребром спящему. Хочу, чтобы вы понимали, почтенные Домины Домино. Сейчас на кону стоит жизнь тех, кто по вине смерти вашего сына, тех, кто натравил на меня Дексама, и по чьей вине его больше сна нет. Когда лица моих собеседников напряглись, превратившись в бесчувственные маски, я выложил свой последний аргумент. «В этом городе нет ничего такого, что могло бы меня здесь держать. Я легко могу перебраться в любую точку империи и зажить там. Могу даже уехать в Кенсию, Султанат или затеряться в разномастной россыпи северных королевств. Я молод и способен начать всё сначала где угодно, не испытывая при этом особых неудобств. А вот вы останетесь здесь. Будете видеть довольное лицо Ноэра на приёмах и натянуты улыбаться ему в ответ». Ваш глава останется на своём посту, и вашим утешением станет только то, что он медленно сгорает, убиваемый собственной искрой. А дексам так и останется неотмщённым. Кулаки закрыто с хрустом стиснулись, а у его жены на тонкой бледной шее запульсировала от напряжения синяя жилка. В этот раз тишина повисла на гораздо более продолжительное время, в течение которого супруги переглянулись лишь единожды. Умеешь ты наступать на мозоль, Данмар? сурово сказал мне мужчина, награждая тяжёлым взглядом. Предупреждаю сразу, в авантюры мы ввязываться не станем. Имей это в виду. Чего именно ты от нас хочешь? О, ну вот теперь-то у нас пошёл по-настоящему деловой разговор. Думаю, итогом сегодняшнего дня станет то, что вроде и матира, сумя, у меня появятся первые относительно лояльные союзники. А там уже и посмотрим.